Глава третья На другой день, обеспокоенный тем, что ему сказала Каринна, Освальд рано утром явился к ней. К нему вышла горничная и передала записку, в которой ее госпожа извещала его, что утром она удалилась в монастырь, как предупреждала его, и что они увидятся лишь в страстную пятницу. Она признавалась ему, что у нее не хватило духу накануне сообщить ему о своем столь близком отъезде, Освальд был поражен неожиданным ударом. Дом, где он всегда видел Карину, теперь стал пустынным и производил на него гнетущее впечатление. Он видел арфу, книги, рисунки. Все, что обычно окружало ее, но самой ее здесь не было. Его пронизала мучительная дрожь. Он вспомнил комнату своего отца и был вынужден сесть не в силах стоять на ногах. «А ведь, возможно, — вскричал он, — что я узнаю...» когда-нибудь так же внезапно о ее кончине. Живой ум, горячее сердце, черты, сияющие молодостью, все это может поразить удар молнии, и могила юного создания будет столь же немою, как могила старца. Ах, как призрачно счастье! Это лишь мгновение, похищенное у неумолимого времени, всегда стерегущего свою жертву. «Каринна, Каринна, вам не надо было покидать меня!» Ваше обаяние отвлекало меня от моих дум. В моем уме все смирялось в минуты, которые я проводил подле вас, ослепленный счастьем, и вот я один. Я опять стал самим собой, и все мои раны откроются вновь. И он призывал Карину с отчаянием, причиной которого была не столько краткая разлука, сколько владевшая им тоска, какую лишь она одна умела облегчать. Горничная Каринная, слышавшая его жалобные стоны и тронутая его скорбью, снова вошла в комнату. «Милорд», — сказала она, — «я хочу вас утешить и выдам вам секрет моей госпожи. Я надеюсь, что она мне простит. Пройдите в ее спальню, и вы увидите ваш портрет». «Мой портрет!» — воскликнул он. «Она рисовала его по памяти», — отвечала Терезина, так звали горничную Каринную и целую неделю вставала в пять утра, чтобы закончить его до отъезда в монастырь. Он увидел свой портрет, очень похожий и выполненный с чрезвычайным изяществом. Убедившись, какое большое место он занимает в воображении Карины, Освальд испытал радостное волнение. Напротив портрета висела прелестная картина, изображающая Деву Марию, а перед ней стоял столик, на котором лежал молитвенник Карины. Такое удивительное смешение любви и религии нередко встречается у итальянок. И при обстоятельствах гораздо менее скромных, чем у Каринны, ибо при всем ее свободном образе жизни мысли об Освальде в ее душе всегда были связаны с самыми чистыми надеждами и чистыми чувствами, однако поставить перед образом Божиим портрет любимого человека и посвятить работе над ним последнюю неделю перед тем, как удалиться в монастырь, Все это было более характерно для итальянских женщин вообще, чем лично для Карины. Благочестие такого рода основано скорее на игре воображения и пылкой и чувствительности, чем на душевной сосредоточенности и строгости правил. Ничто не противоречило так воззрению Мосфальда на религию, и все же мог ли он порицать Карину в то самое мгновение, когда он получил столь трогательное доказательство ее любви к нему? С волнением осматривал он комнату, в которую вошел в первый раз. У изголовья кровати Карины он увидел портрет пожилого господина, в лице которого не было ни единой итальянской черты. К этому портрету были подвешены два браслета, один сплетенный из черных и седых волос, другой из прелестнейших золотистых волос. Лорду Нельвелю показалось удивительной прихотью случая, то, что они были точно такие, как Локон и Люсиль Эджерман, на которые он обратил внимание три года назад, пораженные их редкой красотой. Освальд рассматривал браслеты, не говоря ни слова, ибо он считал недостойным расспрашивать Терезину о ее госпоже. Но Терезина, полагая, что она догадалась о том, что занимала Освальда, и, желая рассеять у него хотя бы тень подозрения, поспешила рассказать ему, что в течение одиннадцати лет, которые она служит у Каринны, ее госпожа всегда носила эти браслеты, сделанные из волос ее отца, матери и сестры. «Вы уже служите одиннадцать лет у Каринны», — сказал лорд Нельвиль. «Стало быть, вы знаете...» Он внезапно умолк, покраснев и устыдившись вопроса, которые собирался задать, и быстро вышел из дома, чтобы прервать разговор. Уходя, он несколько раз оглядывался на окна Каринны, Но когда ее дом скрылся из вида, он испытал новое для себя грустное чувство, чувство одиночества. Вечером он отправился в общество, где собралось много народу. Он пытался рассеяться, ведь чтобы наслаждаться мечтами, надлежит как в счастье, так и в горе быть с собой в ладу. Однако высший римский свет скоро наскучил лорду Нельвилю, заметив, как пусто стало без Карины, Он еще глубже понял, какое очарование она распространяла вокруг себя, сколько интереса она вносила в общество. Он попробовал было заговорить с дамами, они отвечали ему банальными фразами, за которыми принято скрывать свои истинные чувства и мнения, если вообще есть что скрывать. Он присоединился к группе мужчин, которые, судя по их голосам и жестам, с большим жаром обсуждали некий важный вопрос — но он услышал, что они спорили о самых незначительных предметах, высказывая самые заурядные мысли. Тогда он сел и стал спокойно наблюдать то бесцельное и беспричинное оживление, какое обычно присуще многолюдным собраниям. И все же в Италии даже посредственность довольно добродушна. У нее мало тщеславия, мало зависти и много доброжелательства к выдающимся умам. Если она и подавляет своей тупостью, то, по крайней мере, почти никогда не докучают глупыми претензиями. А ведь те же собрания несколько дней назад доставляли удовольствие Освальду. Легкая преграда, встававшая между ним и Каринной в обществе, ее старание быть поближе к нему, не нарушая долгой вежливости по отношению к другим. Их полное согласие в оценке этого общества, удовольствие, какое получала Каринна, беседуя в присутствии Освальда, И, косвенно обращаясь к нему, причем он один понимал истинный смысл ее слов, все это так разнообразило общий разговор, что все уголки этой гостиной напоминали Освальду о сладких, приятных и веселых минутах, которые делали интересными эти вечера. «Ах!» — говорил он себе, уходя. «Здесь, как и во всем мире, жизнь всему придает она». Лучше я удалюсь до ее возвращения в какое-нибудь пустынное место. Ее отсутствие будет мне менее тягостно, когда вокруг ничто не будет напоминать о радостях жизни».